в Лондоне. У нас оставалась последняя неделя, чтобы подать документы на конкурс. Работа над проектом не оставляла мне времени ни на что другое. У нас с Уолтером установилась привычка ежедневно, ближе к вечеру, встречаться в библиотеке академии. Там я рассказывал ему о том, что успел сделать за день. Затем следовала репетиция моего выступления, часто перераставшая в споры. И наконец мы шли ужинать в соседний индийский ресторанчик. У тамошней официантки было такое смелое декольте, что ни я, ни Олтер не могли оставаться к нему равнодушными. После ужина, как обычно, не удостоившись ни единого взгляда упомянутой официантки, мы отправлялись на берег Темзы, где наши беседы продолжались. Даже в дождь мы не отменяли наши ночные прогулки. Но в тот вечер я приготовил моему спутнику сюрприз. Моя МД уже несколько дней капризничала, как это часто случается с пожилыми дамами. Поэтому на станцию Юстон, что неподалёку от вокзала Кинкросс, нас доставило такси. Время поджимало, и вместо того, чтобы отвечать на заданный в сотый раз вопрос Олтера, куда мы едем, я схватил его за руку, и мы понеслись со всех ног к перрону, откуда отходил наш поезд. Вагон едва дрогнул и едва заметно поползли вперёд. Я втолкнул Волтера на площадку последнего вагона и сам запрыгнул на неё, уцепившись за поручень. Ряльсы уже скрижетали под колёсами поезда. Остались позади предместья Лондона, следом оплыли сельские пейзажи, уступив место пригородам Манчестера. Манчестер. Что мы собираемся делать в Манчестере в 10 часов вечера? удивлённо спросил Уолтер. Как ты мог сказать, что мы уже на месте? Вы разве не слышали, как контролёр объявил конечная остановка, прошу всех выйти из вагона. Вы забыли, дорогой Уолтер, что существует пересадки? Хватайте вашу сумку и пожелее, у нас отсиделы 10 минут. Мы снова пустились бежать, на сей раз по подземным переходам вокзала, и вскоре уже сидели в поезде, увозившем нас на юг. На маленькой станции Холмс-Чэпл в тот вечер, кроме нас, не было ни души. Начальник вокзала дунул свисток, отправил состав, из которого мы вышли. Мы, в догоньки уходящего поезда, скрылись в темноте. Я с нетерпением поглядывал на часы, ища взглядом машину. Нас должны были встречать, по-видимому, тот, кого я ждал, опаздывал. Итак, сейчас 10:30. Вместо ужина вы мне подсунули этот ужасный сэндвич с пересушенной индейкой и мокрым огурцом. Очень мило с вашей стороны. Мы в деревенской глуши. Это выражение в данном случае более чем уместно. Вы намеренно мне объяснить, что мы здесь делаем, да или нет? Нет. Уолтер мета огромной молнией испытывал истинное удовольствие, наблюдая, как он бесится. К конец на узкой дороге, идущей вдоль путей, показался старенький Хеллман 1957 года выпуска. Я тут же его узнал. Значит, Мартин не забыла встрече, которую я назначил ему накануне по телефону. "Извините, я опоздал", проговорил он, вылезая из машины через багажник. "Мы все занимались тем, что привело вас сюда, я не мог освободиться раньше. Полезайте же скорее в машину, а то всё пропустите". Простите, но я вынужден просить вас воспользоваться дверцей багажника. Остальные не открываются с тех пор, как я случайно оторвал от них ручки, а запасных частей к этим машинам давно не выпускают. Это была уже не машина, а куча ржавого металлолома, по всему переднему бамперу шли длинные трещины. Уолтер дрожащим голосом спросил у меня, далеко ли нам ехать. Несколько коротких приветственных фраз И Мартин первым заполз в машину, перевалившись через спинку заднего сиденья, и уселся за руль. Мы последовали за ним. Как только все оказались на месте, Мартин попросил Волтера захлопнуть багажник, только не слишком сильно. Вокзал остался позади, и мы покатились по ухабистым дорогам Маклесфилда. Волтеру пришлось смириться с тем, что ему не за что держаться. Кожаная петля на дверце, висевшая на честном слове, оторвалась, едва он за неё схватился. Я наблюдал краем глаза, как мой несчастный спутник на секунду заколебавшись, незаметно сунул её в карман. "Думаю, всё обошлось", сообщил он мне, когда развалиху Мартина на повороте едва не вынесло за дороги. Индейка с огурцом окончательно помирились, видимо, навсегда. Извините, что я так гоню, но нам ни в коем случае нельзя пропустить это явление. Держитесь, скоро приедем. И за что же вы предлагаете мне держаться? вскричал Волтер, вынув из кармана петлю и потрясая её в воздухе. Куда мы всё-таки едем? Марсино удивлённо покосился на меня, но я сделал ему знак, чтобы он молчал. Всякий раз, как мы выходили из вирожа, уолтер испалял мне взором Зал славы внезапно испарилась, когда перед нами возник гигантский силуэт антенны телескопа. Мы приехали в обсерваторию Джодрелл-Банк. "Вот чёрт", выдохнул Волтер. "Никогда не видел это так близко". Обсерватория Джодрелл считалась одним из подразделений факультета астрономии Манчестерского университета. Я провёл там несколько месяцев во время учёбы. когда я подружился с Мартином. Он устроился на работу в обсерваторию в студенческие годы, женившись на некой Элеоноре Уотл, наследнице небольшой местной молочной империи. Элеонор бросила его после пяти лет безоблачного, как нам казалось, брака. Она уехала в Лондон с лучшим другом Мартина, как и она богатым наследником от процком семьи финансистов, обладавшим ещё более крупным состоянием, чем она с её молочными реками. Мы с Мартином никогда не касались этой болезненной темы. Обсерватория Джоддл была единственной в своём роде. Её самая важная часть параболическая антенна имела 76 м в диаметре. Над этой мегалической колыбелью на 77 м над землёй вздымалась стрела радиотелескопа, третьего по мощности в мире. Рядом с главным телескопом стояли ещё три размером поменьше. Обсерватория Джоддл была частью обширной системы антенн, размещённых на территории Англии. Связанные друг с другом, они составляли единую сеть, собиравшую информацию, поступавшую из космического пространства. Сеть получила название Мерлинвы в честь легендарного волшебника. В данном случае Мерлин это акроним, сложенный из начальных букв фамилий учёных. Задача астрономов, работавших в обсерватории, состояла в обнаружении метеориттов, квазаров, пульсаров, гравитационных линз у границ галактик, а также в поиске чёрных дыр, образовавшихся при рождении нашей вселенной. Мы увидим чёрную дыру, завыл Волтер в приливе энтузиазма. Мартин улыбнулся и воздержался от ответа. Как там, вытакаме, спросил он меня, пока Волтер пыхтя выползал из машины. Потрясающая команда, что надо, ответил я, внезапно загрустив. И мой давний коллега сразу же это почувствовал. А почему ты не хочешь присоединиться к нам? У нас, конечно, оборудование поскромнее, зато люди в команде удивительные. Я в этом не сомневаюсь. Никогда бы мне не пришло в голову сказать, что мои коллеги с плато Атакама в чём-то превосходят своих собратьев по обсерватории Джодрел. Мне не хватает чилийского воздуха, пустынных плато в высоких горах, прозрачных ночей. Но сейчас мы здесь, я признателен тебе за это. Так что, заворчал Вольтер, выбравшись на лужайку. Мы пойдём смотреть на чёрную дыру или нет? Ну да, в некотором роде притянул я и полез наружу, тогда как Мартин, сидевший в машине, пытался подавить приступ смеха. Коллеги Мартина поздоровались с нами, и тут же вернулись к работе. Волтер наделся заглянуть в объектив телескопа и расстроился, когда я объявил, что ему придётся удовольствоваться картинками на экранах мониторов, установленных в том зале, где мы находимся. Все волновались, а это чувствовалось. каждый сидел у своей панели управления, не отрывая от неё глаз. Временами издале слышался скрежет антенны, которая поворачивалась на несколько миллиметров на своей гигантской металлической оси. Потом наступала полная тишина, и все прислушивались к сигналам, долетавшим до земли из глубины времён. Чтобы избавить Коляка Мартина от назойливости Волтера, донимавшего их бесконечными вопросами, я повёл его в глубь здания. Почему они все так психуют, что бы это ни осведомился он. Здесь вы можете говорить громко, вы их не побеспокоите. Нанче вечер, вы надеетесь увидеть рождение чёрной дыры. Это редкое явление в жизни радиоастронома. А членам комиссии вы расскажете о чёрных дырах обязательно, когда начинаете, я слушаю. Чёрные дыры самое загадочное и малоизученное явление в астрономии. Они удерживают даже свет. Так откуда же вы знаете, что они существуют? Они формируются во время катастрофического сжатия гигантских звёзд, многократно превышающих размерами наше солнце. Оболочка таких звёзд невероятно тяжёлая, ничто не может помешать ей рухнуть под собственным весом. Когда частицы материи, большие или малые, приближаются к чёрной дыре, она приходит в резонанс и гудит как колокол. Этот звук, который достигает Земли, соответствует ноте си-бемоль на 57 октав ниже до среднего регистра. Вы представляете себе, можно слушать музыку, исходящую из недр вселенной. Это почти невероятно, вздохнул Волтер. Но давит кое-что ещё менее невероятно. Покрок чёрной дыры пространство и время искривляются, и течение времени замедляется. Человек, отправившийся в путешествие к границе чёрной дыры, если не будет проглочен ею, вернётся на землю гораздо более молодым, чем его оставшиеся дома ровесники. Когда мы вновь вошли в зал, где мои собратья-астрономы ждали рождения чёрной дыры, Полтервелл себя и иначе. Он подолгу смотрел на экраны, где возникали крохотные чёрные точки, свидетели далёких эпох, когда человечество ещё в поминенье неба 307 по залу, где мы находились, разнеслось такое оглушительное ура, что стены задрожали. Мартин, обычно флегматичный, высоко подпрыгнул едва не завалившись на землю. То, что появилось на экране, служило неопровержимым доказательством свершившегося. Завтра всё мировое астрономическое сообщество порадуется открытию своих британских коллег. Тоть я подумала о моих друзьях с Платота Кама, может, они тоже вспомнят обо мне. Вольтера околдовал мой рассказ об искривлении времени. На следующий день Мартин, отвязянный с на станции Холмс-Чел, поведал Вольтеру, что мечтает обнаружить и описать так называемую червоточину. И дваправявшийся отсловившийся на него информация о чёрных дырах, Вольтер сперва решил, что над ним пошутили. А потом стал требовать, чтобы Мартин объяснил ему, что к чему. Мартин и Бестовой еле удавалось удерживать свою старую машину на дороге, так что пришлось мне в толковывать Вольтеру, что червоточечными астронома называют своеобразные туннели, соединяющие точки пространства-времени по кратчайшему пути. Они словно двери, ведущие из одной точки вселенной в другую, и доказать, что они существуют, значит приблизить то время, Когда человек получит возможность путешествовать в космосе со скоростью, превышающей скорость света. На пироне Волтер крепко обнял Мартина Явноговного и явно заявил, что профессия астронома прекрасна. Потом вытащил из кармана оторванную петлю, торжественно вручил её владельцу. В поезде на Лондон, когда остался позади Манчестер, Волтер доверительно сообщил мне, что по его мнению, Если представители фонда Волша не присудят победу нам, это будет величайшей несправедливостью. Париж. Кэйра сказала Максу правду. Всю неделю она проводила вечера в доверительных беседах с сестрой. Ты часто вспоминаешь папу? Кирации налышею заглянула в кухонную дверь. Жанна сидела и сосредоточенно рассматривала фарфоровую чашку. Он всегда пил из неё кофе по утрам, сказала Жанна, налив чашку травяного чая подале Яки и Ире. Глупость какая-то. Только вижу я на полке, сразу начинаю киснуть. Кира молча смотрела на сестру. И каждый раз, наливая в неё чай или кофе, чувствуешь, что он здесь сидит напротив меня и улыбается. Правда, смешно. Нет, откровенность за откровенность. Я до сих пор храню одну из его рубашек. Иногда надеваю её, и у меня возникает такое же ощущение, как у тебя. Стоит просунуть руки в рукава, и мне кажется, будто он пришёл и останется со мной на весь день. Как ты думаешь, он бы нами гордился? Мы бы чем, две незамужние женщины бездетные, живущие под одной крышей, а ведь обе им за 30. Может быть, Рай существует, но только отец, глядя на то, что с нами стало, разом оказывается в ладу. Мне не хватает папы Кейра и мамы тоже. Ты даже не представляешь, как мне их не хватает. Жанна, может, сменим тему? Ты действительно снова собираешься в Эфиопию? Не знаю. Я не знаю даже, что буду делать на следующей неделе. А мне бы надо разобраться с работой. Это скоро дойдёт до того, что тебе придётся меня содержать. То, что я тебе сейчас скажу, ты наверняка сочтёшь проявлением эгоизма. Мне очень хочется, чтобы ты осталась. Мы скучаем по родителям, но это в порядке вещей. Хотя мы же надеялись, они теперь вместе. Но мы-то с тобой живы, и когда ты уезжаешь, мы теряем столько времени. Я знаю, Жанна. Но рано или поздно тебе повстречается другой жиром. Хороший, и добрый. Ты родишь детей. И тётушка Кейра станет гостить у вас приезжай в командировке и привозить целые мешки увлекательных историй. И потом ты ведь моя сестра, и я даже вдалеке всё время думаю о тебе. Обещаю, если уеду, стану звонить чаще, и не только для того, чтобы обменяться общими фразами. Ты права, сменим тему. Я не имею права тебе всё это говорить. Хочу, чтобы ты жила там, где ты счастлива. Итак, будем прагматиками, оставим в стороне мои душевные метания. А что нужно сделать, чтобы ты могла вернуться в долину Ома? Собрать команду, раздобыть оборудование, найти на всё это деньги, в общем, сощие пустяки. Сколько? Гораздо больше, чем та сумма, которую ты отложила на покупку квартиры. Почему бы тебе не поискать частного спонсора? Потому что археологи не мелькают перед телекамерами в майках с рекламой стирального порошка, газированной воды или какого-нибудь банка. Меценаты нынче большая редкость, герней сказать, они все вымерли. Кстати, есть идея. Можно организовать соревнование по бегу в мешках, например, с отёрными лопатками в руках. Первый, кто выкопыт из земли кость, получит годовую подписку на журнал по собаководству. не своди всё к шутке, то что я говорю не так уж глупо. Да это не легко, ты высказываешь идею, сразу же слышишь в ответ: "это невозможно". Может, тебе при случае стоит обратиться в какой-нибудь фонд и представить твои работы? Кто знает, всякое бывает. Все смеются над моими исследованиями, Жанна. Думаешь, кто-то поставит на меня хоть 1 евро? Думаю, ты не веришь в себя. Ты 3 года провела на раскопках, писала подробные отчёты, Я читала твою диссертацию. Знаешь, были бы у меня деньги, я бы непременно финансировала твою будущую экспедицию. Потому что ты моя сестра. Ты очень добрая, Жанна, но твоя идея вряд ли осуществима. И всё-таки спасибо тебе, я на целых 30 секунд погрузилась в сладкие мечты. Вместо того, чтобы впустую терять день за днём, лучше бы зашла в интернет и составила список французских и других европейских организаций, которые могли бы заинтересоваться твоей работой. Я вообще не теряю время. Что у тебя заделишь в Кисаиворе? Ты почти каждый день таскаешься к нему в музей. Он очень забавный тип. Представляешь, его страшно заинтересовал мой кулон. Айвари даже меня заинтриговал. Мы пытались определить возраст камня, никакого результата, а профессор по-прежнему настаивает, что кулон очень древний, но это нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Интуиция. Я его, конечно, уважаю, но одной интуиции недостаточно. Это вещицы и правда необычные. У меня есть друг гемолог. Хочешь, покажем камень ему? Но это, скорее всего, не камень. Впрочем, и не окаменевшее дерево. А что? Мы не знаем. Дай взгляну, потребовала Жанна, внезапно забеспокоившись. Кира сняла шнурок с колена и протянула сестре. А если это фрагмент метеорита? Ты когда-нибудь слышала о метеоритах? Гладко и нежно на ощупь, словно кожа младенца. Не стану утверждать, что я в этом разбираюсь, но думаю, мы далеко не всё знаем о том, что прилетает к нам из космоса. Как гипотеза сойдёт, согласилась Кира, в которой проснулся инстинкт археолога. Помню, я где-то читала, что на землю падает около 50.000 метеоритов в год. Поговори со специалистом. С каким именно специалистом? Разумеется, с мясником из соседней лавки. Что ты строишь из себя дурочку? С тем, кто этим занимается, со странологом, астрофизиком или кем-то в этом роде. Сейчас только найду записную книжку, открою страничку приятеля астронома. Осталось выбрать, кому позвонить первым. Решив не ссориться, Жанна пропустила колкость Мимуши. Она направилась к письменному столу в уголке прихожей и села за компьютер. Что ты делаешь, заинтересовалась Кейра. Делаю за тебя твою работу. Я начну, а ты завтра продолжишь и ни шагу из-за стола. Будешь сидеть, приклеившись к экрану, а вечером, когда я вернусь, предъявишь мне список всех организаций, оказывающих поддержку исследованиям в области археологии, палеонтологии и геологии. Включайте, что работают на долговременной основе в странах Африки. Это приказ. Цюрих. На последнем этаже здания Credit National Swiss уже опустели все помещения, кроме одного кабинета. За компьютером сидел элегантный мужчина, читая электронные письма, решивший в отсутствии. Он только сегодня утром вернулся из Милана, денёк выдался нелёгкий. Совещание, чтение накопившихся документов и так весь день без перерыва. Мужчина взглянул на часы. Если он поторопится, то успеет приятно провести остаток вечера дома. Он повернул кресло, нажал кнопку телефона и дождался ответа своего водителя. Готовьте машину, я спущусь через 5 минут. Мужчина затянулся из галстука, привёл в порядок бумаги на столе и вдруг Уведомленный экран яркий значок непрочитанного письма. Он его не заметил, прочёл послание и тут же его удалил. Достал записную книжку из внутреннего кармана пиджака, выдрузил на носа очки, нашёл нужный телефон и набрал номер. Я только что прочёл ваше послание. Кто ещё в курсе дела? Париж, Нью-Йорк и Вемсия. Когда произошла эта встреча? Позавчера. Ждите меня через полчаса на площади у Политехнической школы. Это будет затруднительно, я уже вхожу в здание оперы. Что сегодня дают? Починьи, мадам Баттерфляй. Ничего, мадам подождёт, доскорого. Хозяин кабинета на последнем этаже позвонил своему водителю, сообщил, что планы изменились, и отпустил его до утра. Работа оказалась больше, чем он думал, придётся сдержаться. И надо заезжать за ним утром домой. Они могли сидеть до поздна и заночевать в городе. И два закончив разговор, он подошёл к окну, и, осторожно раздвинув полоски штор из тюлежей, стал смотреть вниз. Его машина выролилась со стоянки параде плац. Тогда он покинул наблюдательный пост, снял с вешалки плащ и вышел заперев дверь на ключ. В этот поздний час работал только один лифт. В вестибюле охранник попрощался с ним, разблокировал крутящуюся дверь. Выйдя на улицу, элегантный мужчина стал прокладывать себе дорогу в толпе, двигавшейся к главной площади Цюриха. Он направился в сторону Банхофштрассе и вскочил на подножку первого же трамвая. Уселся в конце вагона, но на следующей остановке встал, уступив место пожилой женщине. Трамвай повернул с широкой многолёдной улицы на мост, перекинутый через реку, и тока приёмники заискрижитали, преодолевая соединение контактной цепи. На другом берегу реки мужчина сошёл с трамвая и зашагал к фуникулёру. Фуникуляр довольно любопытное сооружение. Кабинки фуникулёра ярко-красные, они выезжают прямо из фасада небольшого здания, проплывают вдоль крутого склона горы. Затем скрываются в зелени каштанов, уныряя из неё на вершине холма. Мужчина не удостоил внимания прекрасный вид на город, который открывался с террасы политехнической школы, равношагом пересёк выложенную плитами площадку, свернул к лестнице и спустился по ней вниз, к колоннаде. Тут к кому назначил встречу уже ждал его. Мне жаль, что я испортил вам вечер, надевая нетерпеть отлагательство. Я понимаю, все, ответил его собеседник. Пройдёмся немного, мне не вредно подышать воздухом после целого дня в офисе. Почему Парис известили раньше, чем нас? А я вы связался с ним напрямую. И встреча действительно состоялась. Второй кивнул и добавил, что встреча произошла в ресторане на втором этаже Эйфелевой башни. У вас есть фотография встречи? Нет, конечно, фотография интересующего нас предмета. Айвори фотография никому не передавала, а что касается лаборатории в Лос-Анджелесе, то когда мы начали действовать, предмета там уже не было. Айвори считает, что этот предмет схож с тем, который хранится у нас. Он всегда был уверен, что таких предметов несколько, но никто, кроме него, так не думает. Или он один имел смелость заявить об этом вслух. Айвори старый безумец. На ум мне сей большой проказник. Возможно, это дань его давней причуде, или же он решил сыграть с нами злую шутку, чтобы волю посмеяться. А зачем ему это нужно? Чтобы взять реванш, он это очень долго ждал. Характер у него скверный. А если всё не так, он прав. В этом случае нам следует принять меры. Нам надо любой ценой получить этот предмет. старан парезжаева вернул его владельце. Нам известно, кто эта женщина. Пока нет, он ничего не пожелал нам рассказать. Он ещё больше безобдец, чем я предполагал, однако его поступки доказывают, что он не склонен шутить. Вот видите, не пройдёт и недели, как он что-нибудь придумает, и тогда мы узнаем, кто она такая, всё одновременно. Почему вы так думаете? Потому что действуя таким образом, он заставит нас пробудиться от спячки, объединиться. Я отнял вас слишком много времени. Возвращайтесь в оперу, я займусь дальше этим неприятным делом. Второй акт всё равно начнётся только через полчаса. Скажите мне, что вы намерены предпринять? Я отправлюсь в путь на тяже вечером, встречусь с ним завтра рано утром. Я пытаюсь убедить его, чтобы он оставил свои игры. Мы пересечём границу ночью, ваш приезд в этом случае не останется незамеченным. Айвори на один ход опережает нас. Я не позволю ему всем заправлять. Мне нужно вправить ему мозги. А вы в состоянии вести машину целых 7 часов? "Наверное, нет", ответил мужчина, проводя рукой по своему усталому лицу. Моя машина припаркована недалеко отсюда. Разрешите мне поехать с вами, мы будем вести машину по очереди. Я вам очень благодарен. Это так великодушно с вашей стороны. Но если один дипломатический паспорт привлечёт внимание на границе, то из-за двух может начаться нежелательная суета. Зато если бы вы согласились дать мне ключи от вашей машины, вы помогли бы мне выиграть драгоценное время и отпустить водителя на всю ночь. Спортивный автомобиль его коллеги действительно стоял совсем недалеко. Йорк Герльштейн уселся за руль, отодвинул сиденье и установил его в удобное для себя положение, затем повернул ключ в замке зажигания. Наклонившись к дверце, его собеседник предложил ему открыть бардачок. Когда останете отключаться, поставьте диск. Их там несколько, это диски моей дочери, ей 16 лет. Я вам гарантирую музыку, которую она слушает, разбудит даже мёртвого. В 21:10 машина тронулась с места и поехала по Университетштрассе в северном направлении. Гераштейн мчался по пустынной трассе. Ему следовало бы повернуть налево и съехать на шоссе, ведущее в Мюльлус, но он выбрал дорогу на север. Конечно, путь через Германию длиннее, зато можно пересечь французскую границу не предъявляя документов. И тогда по решёню узнаете, вы визите. В полночь он добрался до Карлсруэ, через полчаса уже выехал из Баден-Баден. Прям -Баден. точно всё рассчитал. В Танвиль он попадёт около половины третьего ночи, так к 6:00 утра уже будет в центре Парижа. Фары ярко освещали извилистую дорогу. Мотор бархатисто урчал, педаль газа слушалась малейшего нажама. В час 40 машину слегка занесло вправо. Герльштейн быстро её выровнял и потиль стекло. Холодный воздух хлестал его по лицу, стирая усталость, давившую голову. Герльштейн наклонился, открыв бардачок, попытался нащупать диски, принадлежавшие дочери его коллеги, те самые, которые не дали бы ему уснуть до конца пути. Он так и не успел прослушать ни единого такта. Он не заметил, как заехал на обочину правым передним колесом, и оно тут же угодило в глубокую выбоину. Из-за этого автомобиля занесло. Машина завертелась в ольчком, через мгновение она натолкнулась на скалу, отскочила и закончила свой полёт, врезавшись в вековую сосну. Мгновенная остановка машины Ещё секунду назад ехавший со скоростью 75 км/ч, перед лак тому, что мозг Гераштейна ударился о черепную коробку с усилием в 3 тонны. То же случилось и с его сердцем. Оно расплющилося грудную клетку, разорвав артерии и вены. Донобойщик, проезжавший мимо в 5:00 утра, заметил разбитую машину. В нём мгновение осветили лучи фар его грузовика. Национальная жандармерия нашла труп Кирльштейна в луже крови. Капитану даже не пришлось дожидаться судмедэксперта, чтобы констатировать смерть. Тело водителя уже остыло, кожа имела характерный оттенок. В 10:00 агентство France Presse сообщило о гибели швейцарского дипломата, управляющего креди националь Сюис. Он стал жертвиней несчастного случая, который произошёл ночью на одной из дорог на востоке Франции. Анализы не обнаружили в крови водителя следов алкоголя, так что трагедия, по всей видимости, случилась из-за того, что он уснул за рулём. Информацию повторили в нескольких выпусках текущих новостей. Айвори узнала о происшествии ближе к полудню, решив перед обедом зайти в интернет. Придя в бешенство, она думать забыла о идее Он выгреб всё содержимое ящиков стола и затолкал в сумку, затем выскочил из кабинета, оставив дверь незапертой. Айвори вышел из здания музея и направился к телефонной кабинке. На правом берегу они ещё сохранились. Из автомата он позвонил Кэре и попросил её встретиться с ним как можно скорее, лучше в течение часа. Голос у вас какой-то странный, Айвори. Я только что потерял друга. которого очень ценил. Я искренне вам сочувствую, но какое отношение это имеет ко мне? Могу вас успокоить, никакого. Я уже в отпуск. Эта смерть напомнила мне о том, сколь быстротечна жизнь. А я в последнее время почти не покидал стен музея, так что скоро превратился бы в один из его экспонатов. Настало время отправиться в путешествие. о котором я мечтал уже много лет. Куда вы едете? А не обсудить ли нам всё это за чашкой горячего шоколада в Анжелине на улице Ривали? Когда вы сможете туда приехать? Кира в тот момент уже направлялась в отель Марис, где они с Максом назначили встречу за обедом. Она взглянула на часы и сообщила профессору, что будет на месте через четверть часа. После выпившей передейшки Жанна решила приступить к реализации идеи, которая окончательно созрела у неё в голове после того, как наконец Аниса и Варевы выпили вместе по чашечке кофе. Ещё ребёнком Кера говорила сестре: "Когда вырасту, стану искать клады". В отличие от Жанны, младшая сестра всегда знала, чем хочет заниматься. И Жанна решила сделать всё, что в её силах, чтобы помочь Кере уехать в Эфиопию. Хотя и совсем не нравилось, что сестра снова окажется так далеко от неё. Айвери сидел за столиком в глубине зала. Он помахал Кэре рукой. Я взял на себя смелость заказать два пирога с каштанами. Они здесь превосходные. Надеюсь, вы любите каштаны. Да, только я ещё не обедала, к тому же меня ждут. Айвери надулся, как обиженный ребёнок. Ой, женис сказали, что собираетесь кормить меня пирогами. Нет, действительно, не сказал. Я хотел повидаться с вами перед отъездом. Почему вдруг такая спешка? Из-за друга, который по гипежу вам говорил. А как это автокатастрофа? Наверное, заснул за рулём. Есть кое-что похуже, у меня такое чувство, что он ехал ко мне, не предупредив. Так обычные поступают, когда хотят сделать сюрприз. Вы с ним так дружили? Я его уважал, но не долюбивал. Он был самодовольным, иногда высокомерным. Как же так, Аяварева, ведь только что сказали, что он ваш друг. Я никогда не радовался смерти человека, будь он друг или враг. А понять это порой бывает трудно, особенно в наши дни. Одна из самых больших проблем в нашей жизни разобраться, кто тебе друг. Айвери, так чего вы от меня хотите, спросила Кира, поглядывая на часы. Отмените или хотя бы отложите ваше свидание. Нам очень нужно поговорить. Ну о чём? У меня есть все основания думать, что тот человек, что разбился сегодня ночью, ехал сюда из-за вашего украшения. Ира, вы можете уйти и тут же забыть всё, что я вам собираюсь сказать. Вы имеете полное право считать меня полуумным стариком, которому стало скучно, и он решил добавить остроты в свою тоскливую жизнь, сочиняя нелепые сказки. Однако я вынужден признаться, что я многое скрыл, когда мы обсуждали ваш кулон. И что же вы от меня скрываете? Официантка поставила на стол две порции великолепного лакомства. шедро украшенного ниточками крема. Эвери подождал, пока она удалится, и продолжал. Есть ещё один. Ещё один. Ещё один предмет, такой же ровный, необычайно гладкий, как ваш. Он немного отличается по форме, но точно так же не поддаётся никакому анализу. И его возраст тоже невозможно определить. Вы его видели? я даже держал его в руках, правда, очень давно. Мне тогда было столько же лет, сколько вам сейчас. Где же находится этот предмет, Близнец? Айвери не ответила, воткнув вилку в пирог. Почему вы придаёте такое значение этому камню, продолжала Кейра. Я вам уже говорила, это не камень. Скорее всего, это сплав металлов. Какая разница, не в этом дело. Вы знаете легенду о Тикун Аламу? Нет, никогда не слышала о ней. Это не совсем легенда, скорее сюжет, который можно найти в Библии, в Ветхом Завете. Самое любопытное в священных текстах не то, что в них содержится, тем более что трактовки их часто субъективны и за долгие века многократно менялись. Самое увлекательное это понять, почему они были написаны. Какое событие послужило им импульсом к их созданию. Так что же стеку на ламу? Это рассказ о том, что в давние времена мир раскололся на несколько кусков, и следовало отыскать эти куски и собрать их воедино. И только когда люди выполнят эту миссию, мир, в котором они живут, станет совершенным. Как мы связаны с этой легендой. Всё зависит от того, какое значение придать слову мир. А теперь представьте себе, что предмет, висящий у вас на шее, один из фрагментов этого самого мира. Кира пристально посмотрела на профессора. Друг, который погиб сегодня ночью, приказал мне ничего вам не рассказывать. Возможно, он искал способ украсть у вас этот предмет. Вы намекаете на то, что его убили? Хир не имеет значения. Поверите его в ценность вашего кулона или нет. Но я вас умоляю, будьте очень осторожны. Не исключено, что его у вас попытаются забрать. Кто попытается? Какая разница? Хорошенько запомните то, что я вам сказал. Но я не поняла ничего из того, что вы мне наговорили, Айвари. Этот камень, вернее, кулон, у меня уже 2 года и никто и мне не интересовался. Что же изменилось? Потому что я повёл себя неосторожно. Меня подвёл грех гордыни. Хотел доказать им, что я прав. Прав в чём? Я открыл вам секрет, что существует ещё один такой же предмет, как ваш. Я убеждён, что на самом деле он не один. Никто никогда мне не верил. И появление вашего кулона стало для меня старика уникальной возможностью доказать свою правоту. Допустим, и так предположим, что существует несколько таких предметов, как мой, и что все они как-то связаны с той неправдоподобной легендой, которую вы мне рассказали. И что со всем этим делать? Вам решать, вам искать. Вы молоды, может вас хватит времени найти. Что найти, Айвори? Как вы представляете совершенный мир? Не знаю, может, как мир свободный. Отличный ответ, милая Кейра. Найдите то, что мешает людям обрести свободу. Найдите причину всех войн, и, может быть, в конце концов вы во всём разберётесь. Старый профессор поднялся, оставив на столе несколько купюр. Вы уходите? "Воскликнула она, окончательно растерявшись. Вас ждёт обед, а я вам сказала всё, что знала. Мне пора собирать чемодан. У меня самолёт сегодня вечером. Я искренне рада нашему знакомству. Вы гораздо талантливее, чем думаете. Желаю вам долгой и удачной дороги. Ещё желаю вам стать счастливой. В конце концов, мы все гоняемся за счастьем." Отец совершенно не способен понять, в чём оно состоит. Старый профессор пошёл к выходу, обернувшись, в последний раз махнул ей рукой. Официантка принесла оплаченный Айваре счёт. Мне кажется, это вам, сказала девушка, протягивая Кере записку, которая лежала под вазочкой. Кера вздрогнула и развернула листок. Я знаю, что вы не отступите. Мне хотелось бы разделить с вами это приключение, и тогда со временем вы бы поняли, что я вам друг. Я всегда буду рядом с вами. Искренне ваш Айвари. Выйдя на улицу Ривали, Кира не обратила никакого внимания на машину с мощным двигателем, припаркованную у ограды сада Чюльри, как раз напротив кондитерской, где они сидели. Не заметила она им мотоциклиста, который следил за ней в прицел объектива. Она была слишком далеко и не слышала, как защёлкнул направленный на неё фотоаппарат. В полусотне метров от неё Айвери, сидя на заднем сиденье такси, улыбнулся и сказал шофёру, что теперь можно ехать. Лондон. Мы отправили материалы членам комиссии фонда Волша. Когда я заклеил конверт, Волтер буквально вырвал его у меня из рук, говоря, что с удовольствием сам отнесёт его на почту. Наверное, испугался, что я в последнюю минуту передумаю. Если нас допустят к конкурсу, мы ждали ответа каждый день. Наш устный экзамен состоится через месяц. Волтер не отходил от окна 10 минут, как опустил наше послание в почтовый ящик напротив входа в академию. Не станете же вы устраивать слежку за почтальоном? Почему бы и нет, ответил он раздражённо. Напоминаю вам, Вольтер, что это не вам, а мне предстоит публичное выступление, так что не будьте эгоистом, уступите мне право на стресс. Вам стресс хотел бы я на это посмотреть. Жребий был брошен, и мы с Вольтером теперь реже проводили вечера вместе. Наша жизнь всё больше входила в привычное укоелью. Я должен признать, мне порой не хватало его компании. Я проводил вторую половину дня в академии, занимаясь кое-какой работой и ожидая начала нового учебного года, когда мне дадут группу студентов. Однажды в конце скучного дождливого дня я вытащил Вольтера во французский квартал. Я искал книгу одного из моих знаменитых французских собратьев, прославленного Жан-Пьера Люмьена. А это издание имелось лишь в уютном книжном магазине на Бьюит-стрит. Когда мы вышли из французской книжной лавки, Волтер стал настойчиво упрашивать меня пойти с ним в пивной ресторан, где, по его словам, подавали лучшие в Лондоне устрицы. Я не особо сопротивлялся и вскоре мы уже сидели за столиком недалеко от двух весьма привлекательных молодых женщин. Волтер, в отличие от меня, не обращал на них никакого внимания. Какой вы пошляк, Дрен? Я не понял. Думаете, я не вижу, как вы себя ведёте? Вы так хорошо скрываете свои намерения, что персонал уже, наверное, заключает пари. Какое ещё пари? Если у вас шанс подъехать к этим девушкам, или вас сразу отошлют с вашей-то бестактностью. Я не собирался делать то, о чём вы говорите, Волтер. Вы, щедец и мир, вы когда-нибудь любили по-настоящему? Это очень личный вопрос. Я же вам доверил свою тайну. Теперь ваш очередь. Дружба не бывает без доказательств и доверия, одной из них откровенность. Я рассказал Вольтеру, что однажды влюбился в девушку и ухаживал за ней целое лето. Это случилось со мной, когда я только что закончил учёбу. Из-за чего вы расстались? Из-за неё? Почему? Ну вот, что вы так этим интересуетесь? Хочу получше вас узнать. Согласите, между нами постепенно завязываются дружеские отношения. Значит, мне надо знать о вас определённые вещи. Не станем же мы без конца говорить об астрофизике или что ещё хуже, о погоде. Вы же сами просили, чтобы я не был до такой степени англичанином, разве не так? Что вы хотите узнать? для начала хотя бы её имя. А ещё почему она вас бросила? Полагаю, мы были слишком молоды. Ерунда. Мне следовало заключить пари на то, что вы отделаетесь красивой фразой. Вот что об этом, знаете, вас же там не было. Я бы хотел, чтобы вы честно рассказали о причинах разрыва с этой девушкой. Красивое имя. Красивая девушка. Ну так что? Что ж, что, Олтер, спросил я, уже не скрывая своего раздражения. Всё, как вы встретились, как вы расстались, и что было между этими двумя событиями? Её отец был англичанин, мать француженка. Она всегда жила в Париже, её родители поселились там ещё до появления на света её старшей сестры. Потом развелись, и он вернулся в Англию. Она приехала повидаться с ним, воспользовавшись программой межuniversitetского обмена, и проучилась один триместр в Королевской академии в Лондоне. А я служил там воспитателем. Я тогда писал диссертацию, чтобы сводить концы с концами, приходилось подрабатывать. На да, воспитатель, который пытается закодрить студентку. Мне нечем вас поздравить. Не буду вам больше ничего рассказывать. Я просто пошутила. Очень милая история. Вас внимательно слушаю. Впервые мы встретились в большой аудитории, где она сдавала экзамен вместе с сотней других студентов. Она сидела у самого прохода, по которому я бродил, следя за порядком, и вдруг увидел, как она развернула шпаргалку. Так она жульничала. Не знаю ведь, мне так и не удалось прочитать, что было написано на этом клочке бумаги. Вы его не конфисковали? Не успел. Как это? Заметив, что я её засёк, она посмотрела мне прямо в глаза, неторопливо сунула листок в рот, разжевала и проглотила. Я вам не верю. И напрасно. Не знаю, что на меня нашло, не ведь следовало отобрать у неё работу и выгнать её из аудитории, но на меня напал безумный смех, и вместо того, чтобы выставить её, я сам вынужден был удалиться. Здорово, да. А потом потом, когда на сталкивалась со мной в библиотеке или в коридоре, она окидывала меня насмешливым взглядом и ухмылялась. В один прекрасный день я не выдержал, схватил её за руку и потащил в сторону подальше от её друзей. Не хотите же вы сказать, что стали требовать платы за ваше молчание. С кого вы меня принимаете торговаться стала она? То есть Я её спросил, почему она себя так ведёт. Она мне сказала буквально следующее: "Если я не приглашу её на обед, то никогда не узнаю, почему при виде меня она смеётся". И я пригласил её на обед. И что было дальше? После обеда мы долго гуляли, а потом она взяла и ушла и пропала. Прошла неделя, и однажды, работая в библиотеке над диссертацией, Я краем глаза увидел девушку. Она уселась напротив меня, но я не обратил на неё внимания. Через некоторое время она принялась громко шуршать и чавкать, так что я уже не мог сосредоточиться. Я поднял голову, собираясь попросить эту особу производить поменьше шума со своей жвачкой, и увидел её. Она дожевывала уже третий лист бумаги и собиралась его проглотить. Я сказал ей, что удивлён, потому что никак не ожидал снова с ней встретиться. Она, скорее, понимаю ли я, что она пришла сюда из-за меня? Если нет, то ей лучше уйти, и теперь уже навсегда. Я обожаю эту девушку. И что же случилось потом? Мы провели вместе вечер и почти всё лето. Чудесное лето, должен заметить. А как вы расстались? Может, об этом в следующий раз. А это ваша единственная история любви? Конечно, нет. Была ещё Тара Голандка, писавшая диссертацию по астрофизике. Я прожил с ней год. Мы прекрасно ладили, но она почти не говорила по-английски, а про мой голландский говорить нечего. Нам было трудно общаться. Потом появилась Джейн, очаровательная докторша шотландка, очень консервативных взглядов, одержимая идеей официально оформить наши отношения. В тот день, когда она представила меня своим родителям, я решил, что пора положить конец этому приключению. Шар Эпплтон работала в Большней, грудь у неё была великолепная, бёдра, как на полотнах бы течели. Но её режим работы меня никак не устраивал. Она вставала, когда я ложился спать, и наоборот. Потом 2 года спустя я женился на своей коллеге, Элизабет Аткинс. Но из этого тоже ничего не вышло. Вы были женаты? Да, целых 16 дней. Мы с моей бывшей женой расстались сразу после свадебного путешествия. Это же как много времени вам понадобилось, чтобы понять, что вы не подходите друг другу. В свадебное путешествие надо отправляться до свадебной церемонии. Потеряя вас судей, сэкономили бы целое море бумаги. Я наконец удовлетворил любопытство Вольтера и на время отбил у него охоту задавать вопросы о моей личной жизни. Впрочем, рассказывать-то больше было нечего, разве что добавить, что работа давно уже заняла в моей жизни главное место. За 15 лет я объездил весь мир, не заботясь о том, чтобы где-то осесть, ещё меньше, чтобы найти настоящую любовь. Я считал, что это не так важно. И вы больше не виделись. Да чего же? Я раза два-три встречала Елизаветну на коктейлях, которые устраивала Академия наук. Моя бывшая жена приходила туда в компании своего нынешнего мужа. Я вам уже говорил, что её нынешний муж это мой бывший лучший друг. Нет, этого вы не сказали. Я не её имел в виду, а вашу юную студентку, первую из списка, достойного самого Казановы. Почему вы спросили именно о ней? Просто так. Мы с ней больше никогда не виделись. Эдрен, если вы скажете мне, почему она вас бросила, что-то плачую я. Я подозвал официанта, проходившего мимо нашего столика, и заказал ещё дюжину устриц. Закончился триместр, истёк срок её учёбы по межuniversitetскому обмену, она вернулась во Францию, чтобы завершить образование. На расстоянии и тускнеют даже самые яркие чувства. Через месяц после отъезда она вновь появилась в Лондоне, чтобы проведать отца. После десятичасового путешествия, сначала на междугородном автобусе, потом на пароме и наконец на поезде, она еле держалась на ногах. Последнее наше воскресенье нельзя назвать эделическим. Вечером, когда я провожал её на вокзал, она призналась, что хочет положить конец нашим отношениям. Так у нас хотя бы останутся светлые воспоминания. Я понял по её глазам, что бороться бессмысленно, огонь погас. Она одалилась от меня не только в географическом смысле. Вотол, ты же теперь всё знаете. И я не понимаю, почему вы так глупо улыбаетесь. Просто так, ответил мой спутник. Я вам рассказываю, как меня бросили, а вы смеётесь, это просто так. Нет, вы рассказали мне чудесную историю. Если бы я не проявил настойчивость, вы бы поклялись мне, что всё это в прошлом и давно забыто, так? Естественно. Прошло 15 лет, а история-то продолжалась всего 2 месяца. Я даже не уверен, что узнаю ее при встрече, а как же иначе? Вот именно как? Тогда ответьте мне на один маленький вопрос. Как вы смели рассказать эту простенькую историю, погребённую под слоем лет, ни разу не назвав и имени той девушки. С тех пор, как я поведал вам о мисс Дженкинс, я чувствовал себя нелепым и смешным, а сейчас это чувство прошло, совсем прошло. Наши соседки давно ушли, а мы этого даже не заметили. Помню, в тот вечер мы досидели до закрытия ресторана, прилично выпили и отказались от щедрого предложения Уолтера Так что мы оплатили счёт пополам. На следующий день мы оба приехали в академию, страдая от невыносимой жажды, и получили письмо, где сообщалось, что нас допустили к конкурсу. Холтер так мучился от головной боли, что даже крик радости, который он испустил при этом известии, вышел каким-то жалким.